В действующей армии очень сдержанно относились к политикам, и поэтому гвардейцам не доставило большого удовольствия, что им навязали бывшего министра. Полковник, командовавший подразделением, в которое попал Черчилль, встретил его весьма холодно и заявил: «Полагаю, я должен сказать вам, что с нами не консультировались относительно вашего назначения к нам». Положение Черчилля осложнялось тем, что армейские офицеры в своей основной массе были консервативно настроенными людьми и воспринимали его как либерала. Это увеличивало их недоброжелательное отношение к новому майору. Черчилль понимал, что он должен сразу же хорошо зарекомендовать себя на военной службе, поэтому он сделал все, чтобы установить нормальные отношения со своими коллегами офицерами. Его жизнерадостный характер, расстройми, кипучая энергия, а также незаурядная личная храбрость вскоре помогли ему наладить необходимый контакт со служивцами. Офицеры и солдаты наблюдали за Черчилем с большим интересом, ведь до прихода в армию он был популярной и широко известной в Англии фигурой. Однажды любопытство со стороны начальства спасло ему жизнь. Как-то Черчилль получил приказ явиться к командиру корпуса. Ему сообщили, что на перекрестке дорог примерно в пяти километрах от места расположения батальона будет ожидать автомобиль, который доставит его в штаб корпуса. Основательно помесив грязи и, наконец, добравшись до условленного места, Черчилль никакого автомобиля там не обнаружил. Лишь через час появился связной офицер, который сообщил ему, что автомобиль по ошибке загнали в другое место, что теперь уже все равно поздно являться к генералу и что вообще это дело неважное, так как генерал просто хотел побеседовать с ним и посмотреть на него. Черчилль был взбешен, и его негодование нарастало по мере того, как он пробирался по грязи обратно на передовую. Там же его встретили словами, что он счастливый человек. Оказывается, вскоре после его ухода немецкий снаряд ударил прямо в укрытие, где обычно находился Черчилль, и разрушил его до основания. Еще раз повезло. В Лондоне у Черчилля было много врагов. Они узнали, что Френч намерен дать отставному министру командование бригадой. Консерваторы в парламенте изобразили благородное возмущение тем, что высокий пост будет предоставлен по протекции и в связи с высоким положением, которое Черчилль занимал ранее. В английской армии офицерские посты во всяком случае в то время предоставлялись прежде всего выходцам из знатных и богатых семей. Эти привилегии консерваторы всегда отстаивали. Но в данном случае они стали нападать на Черчилля с демократической позиции.